Глава 19. Бои местного метагалактического значения Да, молочный туман мешал использовать освоенные в годы мирной учебы приемы, по крайней мере, большинство самых простых, но на них свет клином не сошелся, а потому это не могло служить сильным ограничением наступательного порыва. Как только враждующие группировки обнаружили друг друга а сделали они это практически одновременно, то тут же и набросились на недругов самыми быстрыми средствами поражения, которые имелись под рукой. Что есть самое быстрое средство поражения начала 21 века? Как и в конце 20-го. Ракеты и авиация. Напали группировки друг на друга авиации и морского базирования. Главным видом оружия в море стала авиация. Следовательно, с кем надо в первую голову бороться? Ясно, с ней же но не прямым путем, то задача истребителей обходным уничтожать подвижные аэродромы. Враг тоже не дурак, он заблокирует, то есть попытается прикрыть именно кратчайшее направление. Значит, надо накрыть его со всех ракурсов, дабы силы обороны распылил. И от ракета-бомб не в жизни отмахался. Следовательно, некоторые из авиагрупп заранее помчатся кружным маневром, дабы глупого обмануть, а умного переплюнуть. Но это еще не все. Ведь супостат тоже атакует. Не может ли случиться так, что летящие для атаки с торпедами под брюхом бомбардировщики встретят равных себе, летящих навстречу с той же целью – атаковать корабли? Вероятность мала. Во-первых, не забывайте, что пароходы плывут по плоскости воды, а лайнеры воздушные парят в трех измерениях а потому могут миновать встречи, болтаясь на разных высотах. И самое главное, кто из противников знает точное положение авианосцев враждебного флота? И те, и те знают его приблизительно. Единственное, в чем они четко уверены, это в том, что авианосцы врага существуют. Ни тот, ни другой из участников схватки даже не ведает, сколько их. А потому у самолетов-разведчиков немало работы. Но разговор не о них. Разговор о тех, что с бомбами и ракетами во внутренностях, что и как они делают. В общем, несмотря на обилие маршрутов подхода, несмотря на тактическое разнообразие, цель одна и та же – всадить в железное вражеское пузо как можно больше наличного на борту железа. Так вот, несколько таких групп самолетов умудрились на фоне МТ нащупать и атаковать надводные корабли противника. Что и как там происходило? Мы примерно понимаем. В кабинах нападающих тишь да гладь, поскольку уши крёвы собственных форсажных монстров окончательно претерпелись. Только блики перед глазами на экранах дисплеев. Кое-где на самых современных моделях выведены прямо на стекло переднего обзора. Зато там, внизу, много грохота, шума и суеты. Там рвутся на части боеголовки. Всякие разные. Кумулятивные, осколочные и прочие. Там крики раненых, скрежет раздираемого железа. Каковы итоги боев? Поначалу сами атакованные не разберутся. Где уж тем, кто сбросил ракеты, уразуметь, что к чему? Приблизительно 9 десятых доложенных удачных пусков – чистая мистика. Порождение нашего необузданного фактами воображения. Досконально известно лишь одно – ракета или бомба или торпеда с борта ушла. Да и то… Это если самолет возвратился на базу. Понятно, у тех, переживших катаклизм небесной атаки, надводных, в головах тоже эйфорические миражи побед над крылатыми супостатами. Что-то там на индикаторах зенитчиков мигало, а затем пропадало. Если принимать все эти доклады за чистую монету, тогда за сутки боёв окажется потопленной армада, а в небе сгинет воздушный флот. А вообще, как вы помните... Официально никакая война не ведется. Так, учения идут. Правда, максимально приближенные к боевым можно посочувствовать задействованным американским асам.